глава 21 возвращение в лондон час спустя после того как пассажиры галлии весело окончили холодный ужин явился эндимион и отдавая честь по военному остановился перед дерошем со словами жду ваших приказаний капитан кончили все сделано майор лежит в земле на три фута глубины а другие четверо, не спросись останков своего начальника, лишь только я сделал вид, что не смотрю на них. «Рассердились, что не получили того же, что троттер и доктор», сказал Оливье, поворачиваясь к командиру. «Честное слово, я менее снисходителен, чем вы, мой дорогой друг. Если бы я был на вашем месте, то покончил бы с ними счеты», сурово возразил моряк. «Мы предоставим эту заботу английскому консулу в Баку», — ответил Оливье. «Разве мы летим в Баку?» «Да, чтобы несколько разнообразить наш маршрут. Я сначала думал этим путем лететь в Тибет, а потому велел заготовить там запасы нефтяного масла. Этим мы и воспользуемся на обратном пути в Англию и сократим путь на несколько часов». В эту минуту на пороге показался Боб Рютван. «Пары разведены, машины готовы, капитан», — сказал он, отдавая честь по уставу. «Ну хорошо, идем», — ответил Оливье, выходя на палубу, чтобы отдать приказание. И почти тотчас же Галлия поднялась в пространство, сложив свои чудовищные ноги, и направилась на запад. Было десять часов. Пассажиры, измученные вечерними происшествиями, один за другим разошлись по каютам. Наступила тишина. Кроме равномерного стука машин и шагов капитана, никакой другой шум не тревожил спокойствия звездной ночи. Лорд Дункан ушел последним, вырвав у Оливье обещание позволить сменить его через несколько часов, чтобы он мог заснуть. «Вы не из железа, черт возьми!» Вам решительно нужен отдых, и не забывайте, прибавил он с многозначительной улыбкой, что я с этих пор смотрю на вас как на одного из членов семьи, и буду не меньше страдать, если вы не побережете себя. На этом он его оставил предаваться приятным мечтам. Отец Этель принял его в семью, значит, он считает его сыном. Тогда это победа потому что она смотрит его глазами, и если в ее душе есть какие-то таинственные возражения, то они исчезнут при одном слове обожаемого отца. Заговор, недоедание, мучение и сражение ⁇ все забыто. Три часа уединенного размышления пролетели как мгновение, и когда лорд Дункан, привыкший вставать в четыре часа, пришел его сменить, Оливье показалось, что прошло только несколько минут Своим могущественным и быстрым взмахом Галлия перелетела уже через обширные равнины, озера, горы, пустыни Тибета и вершины Гиндукуша Под ногами спящих путешественников промелькнула провинция Кашмир со своей любопытной столицей, изрезанной узкими улицами, с бесчисленными банями, с крышами, покрытыми землей и проросшими яркими цветами. Через два часа Оливье поднялся, подкрепленный коротким сном, и вышел на палубу, чтобы сменить мистера Петтибуна и дать ему отдых. Так наступил день, и три человека, немного подкрепленные сном, почти не ощущали последствий вчерашнего ужасного происшествия. Наконец раздался колокол к завтраку, стали выходить из кают и постепенно собрались в столовой. Вход Боба Рютвена произвел сенсацию. Имея право по происхождению занимать место среди этого общества и вполне заслужив его вчерашним поступком, он был приглашен Дерошем к столу. В восторге от такого приглашения Боб считал нужным счистить с себя краску, но, увы, краска была очень прочная. Все утро он трудился над своим белением, подбодряемый советами Мюриэль и рассуждениями лорда Эртона, которого тяготила мысль иметь родственником негра, но все это привело к очень плачевным результатам. При появлении его к завтраку всем бросился в глаза пятнистый цвет его лица и вызвал всеобщий смех. «Мой бедный Боб», — сказал лорд Темпль, считая нужным взять его под свое покровительство. «Что вы сделали со своим красивым лицом?» «К несчастью, я думал, что краска сойдет», — ответил Боб, видимо, сконфуженный. «Я никогда не предполагал, что она держится так крепко». «Вы не пробовали пемзы? – спросил Оливье, переходя от неудержимого смеха к состраданию. «Спросите лучше у Эртона и Мюриэль. Они чуть не содрали мне кожу». «Мы сделали ошибку», — проговорила мисс Рютвен, наклоняя на бок голову и рассматривая критическим взглядом свою работу. «Именно тем, что начали с носа». «Почему?» — спросил Боб с беспокойством. «Это придает вам вид какой-то подчиненной статуи, которая плохо сделана». «Было бы, может быть, лучше всего перекрасить все снова до приезда в Лондон», — лукаво поддразнивал мистер Петтибан, находя удовольствие в затруднении своего противника. «Поддите вы!» — проворчал бедный Боб. «Хотел бы я увидеть, как бы вы показались в клубе перед товарищами, вымазанной, как я. Мы бы посмотрели, смешно ли вам было бы тогда». И он сердито принялся глотать кушанье. Впрочем, когда прошла минутная вспышка веселья, вызванная приходом Боба, гости Галлии казались какими-то убитыми. Ужасные события прошедшего вечера оставили свой след, и никто не мог забыть, что два изменника еще находились на корабле в лазарете. Так потянулся завтрак без обычного воодушевления. Все встали из-за стола в то время, как показался сам а потому каждый поспешил к перилам, чтобы с помощью ларнета или подзорной трубы рассмотреть памятники этого города, когда-то могущественного, но который теперь отрехлел и пришел в упадок со своими дворцами, сотнями мечетей, коллегиями, обсерваториями и своими величественными развалинами. Разве сказал бы кто-нибудь, воскликнул лорд Темпл, что эта ничтожная кучка домов была когда-то большим городом с населением более 150 тысяч душ. И столицей великого Тамерлана прибавил Оливье. «Взгляните на этот памятник направо. Это должна быть его гробница, если карты не обманывают меня». «Гробница Тамерлана!» воскликнула Мириэль, внезапно заинтересованная. «Это была столица Тамерлана? О, пустите меня посмотреть!» «Можно узнать, почему вы так интересуетесь всем, что касается этих варваров?» спросил Эртон, вдруг чувствуя ревность к ним. «Вы еще спрашиваете?» — произнесла Мюриэль сентиментальным тоном. «Причина этого — гимта Мерлану, который хорошо пел этот матанго». «Мне кажется», — с горечью возразил Эртон, «мы жалкие судьи этого пения ламы, когда не понимаем ни одного слова». «Говорите за себя», — с живостью воскликнула Мюриэль. Но я поняла много любезных слов, с которыми он обращался ко мне. Могу вам сказать, что можно бы пожелать многим из наших европейцев сделаться такими же красноречивыми, как он». «Красноречив», — повторил лорд Эртон с досадой. «Я же нахожу его нестерпимым болтуном». «Это потому, что вы не понимаете его». «Я прибавлю. Фат и надутый хвостун, как павлин». Кто бы это говорил? Было бы несколько простительно тому, кто сам хорош. Ссора угрожала разгореться, если бы Боб не вмешался, приглашая идти с ним и помочь счищать краску. Все свободное время он посвятил чистке. Чуть вырвется минута досуга, он уже сидит где-нибудь в углу и немилосердно трёт свое лицо пемзой. Лорд Эртон усердно помогал, преследуя и свои цели. Мюриэль, услужливая или насмешливая, смотря по минутному капризу, награждала его или злым словом, или кулаком. Мистер Петтибан нашла их всех за этим занятием незадолго до вечернего чая. В ту минуту, когда совместный труд и бесполезные усилия вместе с насмешками сестры довели бедного Боба чуть не до слез, Мистер Петтибан подошла к нему и ласково заговорила. Не мучьте себя, Рютвен, и бросьте эту пемзу, которая ни к чему. Мне пришло на память одно средство известного состава, которым пользовался один из моих сыновей, когда он вздумал начернить себя, как вы. И он достиг чего-нибудь, чуть не вскрикнул Боб, на пестром лице которого блеснула надежда. Вполне. Ах, мадам! Вскрикнул от радости бедный мальчик, делая неимоверные усилие, чтобы не расплакаться. «Представьте только себе, я уже решился уехать из Отечества, остаться в Баку, броситься в воду, на все, чтобы только не показываться в таком виде». «Не отчаивайтесь так скоро», — сказала американка с улыбкой. Вы видите теперь, если бы раньше вы получше взвесили все последствия вашего поступка. Ах, тройной я дурак, но не будем терять время, прошу вас, я тороплюсь освободиться от этой ужасной маски. Сударыня, сказал лорд Эртон торжественным и важным тоном. «Позвольте мне передать вам от моей будущей семьи благодарность за такую значительную услугу, которую вы нам оказываете». «Ах, прошу вас!» — вскрикнул Боб раздраженно. «Оставьте комплименты на будущее время. А что касается благодарности, могу вас уверить, мистер Испеттибан, что я навеки буду вам обязан». «Я в этом не сомневаюсь» сказала превосходная женщина, испытующая, глядя своим ясным взором в открытое лицо Боба. «Идем приниматься за лекарство. Мы увидим, устоит ли ваша краска против моей фосфорно-кислой соли, потому что в этом весь секрет. Вы, видно, никогда не занимались фотографией, раз не знаете, как трудно освободиться от одного пятна азотно-кислой соли». Между тем Галлия стремительно летела все время на запад. По прямой линии она пересекла Каспийское море, к 11 часам она была уже около Баку, а несколько минут спустя остановилась уже перед столицей русской нефти. Еще один переход, и аэроплан вернется туда, откуда отправился. Так же, как и в Александрии, Оливье Дерош не рассчитывал оставаться дольше, чем понадобится на снабжение топливом аэроплана, и, как в первый раз, собирался сойти на землю один. Необходимость высадить на Землю двух изменников, которые лежали раненые в лазарете, должна была изменить его планы. Первым делом он должен был отправиться в английское консульство, переговорить с консулом, объяснить ему, что на его судне два человека подлежат британскому суду и что он желает от них освободиться. Консул же со своей стороны вовсе не желал брать их под свою ответственность. Ничего не оставалось, чтобы покончить с этим делом, как послать для личных переговоров лорда Дункана. Наконец дело уладилось. Оба несчастных, старательно завернутые в одеяло, были перевезены в консульство. Позднее стало известно, что они там выздоровели и были освобождены от обвинения благодаря ложным показаниям. На это Оливье очень надеялся. Его единственным желанием было только избавиться от этих подозрительных господ. Переговоры продолжались несколько часов. И, наконец, наступил желанный день, когда Галлия могла продолжать путешествие. Таким образом, они должны были прибыть в Лондон в воскресенье утром. Если аэроплан будет там через 25 часов, то окажется, что он совершил весь полет из Лондона в Тибет и обратно в одну неделю. Теперь они летят на всех парах. Уже оставили позади печальное Каспийское море, Ставрополь, Азовское море, Днепр, всю Южную Россию. Вот и Трансильвания. Они узнают знакомые места, долины, горы, и нет больше на Галлии изменников. Каждый начинает дышать вольнее. Наконец, появление Боба, но не черного, а такого же, каким был прежде, то есть розового и цветущего, довершило общее возрождение все снова принялись созерцать громадную географическую карту, которая раскрывалась под аэропланом. И то один, то другой узнавали замечательные города, которые то появлялись, то исчезали перед их глазами точно живые панорамы. Вот Лемберг, Краков, Дрезден, Лейпциг, Дюссельдорф, Гаага. Все памятники, которые вызывают много воспоминаний. Потом опять вернулись к пережитым событиям, к опасности заговора, которая со временем показалась еще ужаснее. Под влиянием этих ощущений лорд и леди Дункан, Этель и Оливье еще больше сблизились. Разговор среди них принимал характер особенно дружеский, интимный и семейный. «Знаете ли вы, мой дорогой сын, — вдруг сказал лорд Дункан, — я почти пришел к убеждению, что большое богатство в нашем мире — большое несчастье. Конечно, некоторое довольство есть благо, которого следует желать всем ближним, но на что годны эти чудодейственные богатства? Они пробуждают только самые низменные страсти и порождают преступления, Конечно, не будь завистников, какое большое счастье можно было бы извлечь из обладания громадным богатством. И только человек неразвитый может находить удовольствие во всеобщей к нему зависти. Но, в конце концов, эти знаменитые рубиновые копии могли бы вам обойтись гораздо дороже того, что сами они стоят. Арчибальд остановила его леди Дункан тоном снисходительного превосходства. «Как вы можете рассуждать таким образом? Ах, вы и отель стоите друг друга, ни тени практического смысла». «К счастью», — прибавила она со снисходительной улыбкой, «никто не разделяет вашего взгляда, и мистер Дерош, я в этом уверена, не захотел бы отказаться от своих выгод, чтобы избавиться от постоянного беспокойства, связанного с обладанием этими копиями». «Копии» повторил Оливье, который, любуясь игрой лучей солнца в волосах отель, рассеянно слушал разговоры супругов. «Вы также, лорд Дункан, верите в эти копии?» «Конечно. Я верю тому, что мне говорят. История ваших рубинов преследовала меня даже в глубине Индостана путем писем и газет. Даже без вашего славного изобретения эти рубины сделали из вас особо знаменитую и вы теперь не можете избегнуть неудобств известности». «Я никогда не признавал нужным считаться с обществом», сказал Оливье. «Оно не имеет никакого права на мое доверие, предположения же всяких проходимцев не имеют никакой цены, поэтому я уживался с историей происхождения моих рубинов. Не могу же я рассказывать всем и каждому о моих личных делах. С вами дело другое». «Вы мне сказали одно слово вчера вечером, лорд Дункан, которое оправдывает и укрепляет доверие. Позволяете вы и мне говорить с вами как с другом?» «Я буду очень счастлив», — ответил командир. «Ну хорошо. Если вы знакомы с тем, что повторяют из моей биографии», — начал Оливье с улыбкой. Знаете, что, рано потеряв родителей, я воспитывался у моего дяди, профессора Горди. Хорошо знаю, известный химик, профессор в Музее естественной истории, и его работы известны даже и мне, хотя я профан. Мой дядя человек очень простой, немного странный и эксцентричный, так говорят о нем, но в глубине души благороден и великодушен настолько же, насколько учен. Не имея в натуре ничего показного, он просто взял к себе в дом сироту и все время руководил, следил за работами, поощряя меня добиваться всего личными усилиями. Одним словом, он умел пробудить интерес и смелость, раскрывая передо мной все трудности и оживляя то, что могло показаться сухим в лекциях коллегии. Когда он понял, что я имею способность к наукам, Его отношение из простого участия и сердечности перешло в горячую любовь. Он начал говорить со мной о своих опытах, доверять мне свои проекты и изыскания. Он стал моим истинным другом. И когда у меня появилась страсть к путешествиям, то я не колебался сказать ему, вполне рассчитывая на его помощь и содействие. Мало того, что он составил мне план но и позаботился обеспечить мне все расходы, и я был просто сконфужен большими цифрами сумм, назначенных на мое путешествие. Он, такой экономный, отказывавший себе во многом, назначил мне истинно царские суммы. И он не желал слушать благодарности, говоря, что делает это ради своего личного удовлетворения» что он стыдился бы, если бы его племянник и воспитанник не говорил бы на всех распространенных языках, не объездил бы земного шара, не изучил бы нравы и обычаи всех стран. Словом, он слепо доверял всем моим проектам. Я путешествовал пять лет. Благодаря его связям с учеными обществами и его рекомендациям я встречал везде прекрасный прием. «Благодаря, также без сомнения, вашим личным качествам», заметил любезно лорд Дункан. «Я изучил несколько языков, собрал некоторые запасы опытов и наблюдений и, в общем, вынес убеждение, что человечество вовсе не так дурно, как говорят. Особенно, если точка зрения, с которой вы наблюдали, внушает доверие», добавил командир, смеясь. Но я не принес с собой только наблюдения и впечатления от путешествия. Я привез целый законченный план. Это моя идея, над которой я работал усиленно два года, и которую тотчас же по приезде сообщил моему дяде. Всякий другой засмеялся бы мне в лицо. И подумайте сами, разве он не имел бы на это право? Я хотел осуществить труднейшую задачу воздухоплавания, а для этого нужны были миллионы или, по крайней мере, сотни тысяч франков. Мой дядя не смеялся. Он разобрал со мной все детали этого плана и заставил вновь пересмотреть со всей строгостью и точностью его применимость и возможность осуществления моих соображений. И когда потом я доказал ему, что мой план вовсе не фантастическая мечта, а вполне осуществимый проект, он горячо обнял меня что делал только в необыкновенных случаях. «Ступай, мое дорогое дитя», — сказал он мне. «Создавай твой аэроплан. Я согласен, или даже я этого хочу». Но мой энтузиазм вдруг пропал. «А капиталы для постройки», — сказал я печально. «Кто захочет мне их дать?» «Я», — сказал он просто, и, подойдя к запыленной витрине, которая даже не запиралась на ключ, настолько мой дорогой дядя не дорожил сокровищами и не боялся воров, вынул оттуда два драгоценных камня, которые наделали здесь столько шума. «Вот», — сказал он, — «чем ты осуществишь свой проект». Я понял его. Несмотря на невероятность, загадочность дела, ему не приходило в голову сомнения во мне и с бьющимся сердцем, сдавленным дыханием от такой неожиданности, я ждал, что он скажет. «Это», — сказал он, подбрасывая камни и смотря на них с некоторой иронией, «два рубина, которые стоят много денег. Сколько? Я не могу этого сказать, наверное, но, во всяком случае, больше, чем надо на осуществление проекта. «Я разрешаю тебе продать эти камни и воспользоваться деньгами по своему усмотрению, но при двух условиях. Во-первых, что продажа будет совершена в Англии, и во-вторых, что твой аэроплан будет построен и взлетит в той стране, где ты продашь рубины». Оливье остановился. «А дальше?» — спросила леди Дункан. «А дальше?» — повторил Оливье. «Я еду в Англию, показываю рубины Куперу. Он объявляет, что это самые лучшие в мире. Их купил, как вы знаете, синдикат. Я иду к Стальброду, договариваюсь с ним насчет постройки воздушного корабля». «Но дальше!» — повторила опять леди Дункан, которая казалась беспокойной и взволнованной. «Но это все, я думаю. Мы отправились вместе несколько дней назад, никто не скажет веков, и делили вместе все приключения путешествия. «Я угадываю», — воскликнул лорд Дункан. «Вы не только не спросили о происхождении этих рубинов, но даже не беспокоились узнать, есть ли там еще другие. Все это делает вам честь, и вам, и вашему дяде. Мне это нравится». Какой контраст с неблагодарностью, эгоизмом и алчностью, целой массы низких страстей, которые разыгрались бы у другого на вашем месте. Вот и конец, лучше которого трудно придумать. Конец этой истории о копьях, которую так раздула ненасытная алчность. Не таково ли ваше мнение, леди Дункан? Леди Дункан, считая, что шутка здесь совершенно неуместна, не пожелала даже ответить. Ее охватил ужас. Лицо ее все вытягивалось и вытягивалось. Несколько минут она не могла прийти в себя, точно сраженная громом. Это вовсе не то, о чем она мечтала. Только этого и не доставало. Но что же это такое? Значит, и не было рубиновых копий. Да? «Во всех смыслах это вернее верного». «Ах, но тогда она не допустит». Между тем Оливье говорил, что его дядя снабдил его без счета деньгами на расходы. «Значит, он богат, этот дядя?» «Но кто знает, может быть, он уже безумно растратил добрую половину из своего капитала на эти путешествия. Все ученые иначе не поступают». И вдруг она почувствовала себя физически и нравственно разбитой и с раздражением поднялась с места, не зная на самом деле против кого или против чего она злится, и, завернувшись в свое манто, удалилась с видом оскорбленного величия, сделав предварительно знак Этель следовать за ней. Этель сияла. Наконец-то отвратительный призрак этого колоссального богатства разлетелся в прах. Она не сделает теперь постыдного торга, выходя за него замуж, потому что она все-таки выйдет. У нее вырвали согласие тогда, когда это было для нее мучением, и теперь она посмотрит, каким образом попробует заставить ее отказаться. А впрочем, ее одобряет отец, она это чувствует, Она в этом уверена, все в ней смеялось, и прежде чем пойти вслед за матерью, она сжала руку Оливье так доверчиво, с такой сияющей улыбкой, что он был очарован и настолько же удивлен. Что касается честного командира, все эти перемены прошли мимо него, не трогая его. Само собой, леди Дункан с первой же встречи рассказала ему о предполагаемом супружестве и своих надеждах. По первому впечатлению, Оливье ему понравился, и с каждым днем росло его уважение и расположение. Вещь показалась ему очень простой. Будущее зятя во всех смыслах почтенно. Дочь и он друг другу нравятся. Остается только благословить их союз. Между тем, быстро приближалась минута прибытия. Чтобы избежать стечения народа, хотя это и льстило ему, но было чересчур утомительно, Оливье решил прибыть рано утром. Было не больше семи часов, когда аэроплан спустился на террасу Ричмонда, которую оставил семь дней назад. Все меры были приняты, чтобы спуск произошел скорее и без затруднений. И действительно... Не прошло и получаса, как успели сказать «прощайте, рубиновые копи» и разошлись по домам.